Глава 11. Этот же день — Хабаровск. Усевшись на заднее пассажирское кресло представительского седана, Константин Рос сухо бросил водителю. «Поехали!» Через мгновение автомобиль тронулся с места. Хмурясь, глава Рода смотрел на мелькающие за окном силуэты типовых многоэтажек. Настроение у него отсутствовало напрочь. И дело вовсе не в многомиллионном долларовом контракте с китайцами. Здесь-то все прошло на удивление гладко. Контракт, наконец, подписан. И сейчас Константин ехал на банкет с новыми компаньонами. Мужчина нервничал совсем по другому поводу. Он не мог связаться с Метельской. Сообщение, отправленное вчера, так и не ушло, а позвонив сегодня, Константин услышал, что абонент вне зоны доступа. Что там у нее еще случилось? Рос раздраженно постучал пальцами по кожаному сиденью. Ни о какой женщине он прежде так не беспокоился. Правда, ни одна из них и не была двойной звездой. Константин едва заметно улыбнулся и снова нахмурился. По данным Наружки, вчерашний день рождения у Ментельской вышел весьма хлопотным. Но все же мужчина не понимал, зачем Владиславе так экстренно понадобилось покупать сильнодействующее успокоительное. Кольцо прекрасно стабилизирует эмоциональный фон. А когда не нервничает, что и запасаться убойными седативными препаратами, желание не возникнет. Опасалась, что не уснет после общения с опекуншей, выселения гостей и переезда? А может, нотариус, считающий себя должником Росса, посоветовал? «Ну, Гуров, если я накосячил и дал номер, не проверив, держись». Отодвинув край рукава пиджака, Константин глянул на наручные часы. «16.30. Значит, в Сочи половина десятого утра». Достав из кармана мобильный, он вновь набрал уже знакомый номер. «Абонент вне зоны действия сети», — проинформировал приятный женский голос. Нажав на отбой, глава рода задумчиво постучал телефоном по мускулистому бедру если с девушкой случится беда начальник службы безопасности сразу ему сообщит константин прекрасно это знал однако все сильнее нервничал интуицию прямо шептывала, что то не так неожиданно заиграла легкая мелодия глянув на дисплей телефона рос принял вызов слушаю светлого дня константин александрович сдержанно поприветствовал гуров моментально уловив напряженные нотки в тоне собеседника глава рода поинтересовался у метельской проблемы «Владислава Юрьевна сегодня обращалась в полицию», – доложил Матвей. «Рассказывай», – приказал Константин и прикрыл глаза, внимательно слушая подробности об инциденте, произошедшем между Метельской и начальником охраны Императорской Южной школы. По факту ничего ужасного и непоправимого не случилось. Девочка, на удивление, грамотно разрешила сложную ситуацию. Но главе рода хотелось рвать и метать. Его лучший безопасник допустил множество мелких проколов. На первый взгляд несущественные – Они цеплялись один за другой и грозили обрушиться целовиной. Гуров закончил говорить, а Константин устрашающе спокойно поинтересовался: Ты сам как оцениваешь свою работу? Все идет в штатном режиме, прозвучал из динамика слегка дрогнувший голос. Матвей, что я тебе сказала метельской? Девушка двойная звезда. В таком случае компетенции моего начальника службы безопасности возникают вопросы, сухо произнес главородо. Информация по Метельской собрана отвратительно. Ты не сообщал, что Владислава студентка школы с магическим уклоном. Как только объект наблюдения подъехал к императорской южной школе, наружка должна была тебя проинформировать, а ты должить мне. Но этого не произошло по одной простой причине. Ты, как руководитель, не предвидел подобной ситуации и не отдал приказ. Константин многозначительно замолчал, а после бесстрастно продолжил. Во всех школах такого рода без исключения проводится тестирование силы. Первое при поступлении, второе развернутое через 60 дней. Стабилизировать силу двойной звезды и за три месяца задача непростая. А теперь скажи, сколько до тестирования Метельской осталось времени? «Мало, господин», – внезапно охрипшим голосом ответил Гуров. «Константин Александрович, я ищу для нее наставника. Но все учебные заведения проверить за столь малый срок практически невозможно, к тому же мне не нужны оправдания», – оборвал его Росс убийственно спокойным тоном. Я мог предотвратить покушение на имущество Метельской, избежать дополнительных проблем, но благодаря твоей недальновидности должен устранять последствия». Пару мгновений послушав шорохи в динамике, Константин невозмутимо поинтересовался. «Прежде чем давать мне номер Владиславы, ты проверил его актуальность?» Звенящая тишина в трубке четко дала понять, что нет. По-прежнему, не открывая глаз, Рос напомнил слуге. «А был обязан, точно так же, как и многое другое, что отложил на потом». Крайний срок послезавтра я хочу знать о Митильской буквально все: чем увлекалась, с кем дружила, как и где училась, как вела себя и прочее. Сделаю, господин, пообещал Гуров. Надеюсь, не разочаруешь. Глубоко вздохнув, Константин резко поднял веки. Его прежде ярко-голубые глаза светились пугающим призрачно зеленым. Рост прекрасно об этом знал. Темная разрушительная сила не желала успокаиваться и буквально бурлила в источнике. Давно он так не злился и причиной тому неоплошности гурова и не инцидент в школе с этим легко разобраться глава рода рос просто не имел права потерять двойную звезду удобнее перехватив мобильный мужчина с присущим ему хладнокровием проговорил я вылетаю сегодня вечером глаз с девушки не спускать и прямо сейчас ты лично покупаешь картину цветов едешь в школу встречаешь на выходе метельскую и от моего имени поздравляешь с прошедшим днем рождения если что то пойдет не так немедленно докладывать ясно есть Последовал по-военному четкий ответ. Усмехнувшись, Константин нажал на отбой. Вот теперь Матвей уж точно ни единой оплошности больше не допустит. Немного подумав, Рос полистал контакты в телефоне. Найдя нужный, нажал на вызов. Через пару ударов сердца из динамика раздался низкий мужской голос. «Здравствуйте, Константин Александрович. Приятно удивлен и рад, очень рад вас слышать». «Доброе утро, Аркадий Арсеньевич», – сдержанно ответил Рос. «Сожалею, но мой звонок вызван отнюдь неприятным поводом». Полагаю, вам уже доложили о ЧП. Кашлинов, ректор императорской южной школы, перешел на деловой тон. Разумеется, Константин Александрович, инцидент вне сомнений досадный, но я уверен, что обычный сбой в компьютерной программе не повлечет серьезного урона репутации школы. Пользуясь тем, что собеседник его не видит, Константин понимающе ухмыльнулся, а затем холодно произнес: «Не буду ходить вокруг да около. Владислава Юрьевна Метельская под моим личным покровительством». Мы с вами оба знаем, что произошедший не компьютерный сбой. Уверен, вы как руководитель сделаете правильные выводы. Ну и в качестве компенсации за причиненные неудобства обеспечите Владиславе Юрьевне максимально комфортные условия обучения». Спустя короткую паузу ректор твердо заявил. «Безусловно, Константин Александрович. Рад, что мы друг друга так хорошо понимаем». Это же время. Императорская южная школа. Войдя в приемную ректора, я сразу же увидела что-то непонятное. В полуметре от входной двери воздух отсвечивал голубым и дрожал, как при мираже. Ближе к окну, между столом и напольной каткой с огромным зеленым растением, в абсолютной тишине стояли две женщины. Они однозначно эмоционально общались, но я не слышала ни звука. Красивая блондинка снова что-то беззвучно сказала собеседнице, презрительно повела точеным плечиком. В ответ седовласая женщина схватила ее за руку и начала о то умолять. И вот как это понимать? Раздумывая, что делать, прикрыла дверь, прислонилась плечом к косяку. Все так же, не замечая меня, собеседницы открывали рты, как рыбки, и спорили в полной тишине. Я внимательно присмотрелась к воздуху. И с изумлением обнаружила, что он словно образует тонкую защитную пленку. Это какое-то местное ноу-хау? Забавно. Похоже на телевизор с выключенным звуком. Интересно, а пройти сквозь это нечто получится? Или как-то привлечь внимание спорщиц? «Ну не век же здесь куковать». Прежде чем пытаться приблизиться к женщинам, я пару раз громко хлопнула в ладоши. Реакции ноль. Похоже, блондинка и седовласая, кроме своих голосов, ничего больше не слышит. Как по мне, это явное упущение. Звука нет, но картинка-то есть. Я вот, допустим, уже догадалась, что седая на чем то настаивает, а блондинистая не соглашается. Причем молодая доминирует над старшей. Приглядевшись, с удивлением поняла. А спорщицы-то друг на друга сильно похожи. Не иначе, как близкие родственницы. Скорее всего, мать и дочь. Совсем ополоумели. Семейные проблемы надо решать дома за закрытыми дверями. Я включила диктофон и положила телефон в сумочку. Теперь-то запись стопроцентно понадобится. Остается надеяться, что все запишется внятно. Держать в руках аппарат точно не стоит. Но да, Минаева я просто-напросто провоцировала, нарочито демонстрируя телефон. Пытаться записать разговор с начальником охраны посчитала бесполезным занятием. И, как показала практика, не ошиблась. Понадеявшись, что глушилок в приемной нет, но и заодно успев поволноваться, не шибанет ли меня током или еще чем-нибудь, протянула руку. Лишь на секунду задержавшись, осторожно прикоснулась к пленке пальчиком. В этот же момент голубое свечение пропало, а в уши ввинтился звонкий злой голос блондинки: Мама, прекрати! Я все равно сделаю, как решила! Затем, видимо, осознав, что чего-то не хватает, девушка резко обернулась и заорала: Мы разговариваем, вас стучаться не учили? Не оборачиваясь, я отвела назад руку и демонстративно постучала по косяку двери. «Добрый день», произнесла невозмутимо и направилась к спорщицам. Подойдя, скупо улыбнулась обеим. «Мне нужен ректор или его заместитель». Сжав губы в узкую полоску, старшая женщина нервно поправила растрепавшиеся седые волосы и надменно сообщила. «Ректор в отъезде, заместитель занят. Ожидайте в коридоре. Как только личный помощник ректора освободится, она уделит вам время». «Вот не знаю, какой черт в меня вселился», но я не пошла, как разумная женщина, в коридор». Усмехнувшись, невинно поинтересовалась у седовласой. «Это вы о себе в третьем лице говорите?» Гордо вскинув подбородок, там мазнула по мне злым взглядом. На миг задержавшись на моем сером браслете, презрительно усмехнулась и с пафосом заявила. «Девушка с этикетом, у вас явные проблемы. Рекомендую подучиться. А еще вам не помешает знать в лицо руководящий аппарат учебного заведения, в котором обучаетесь». Я главный бухгалтер императорской южной школы». «Да ладно. Ну тогда сам Бог велел по горячим следам нам пообщаться. Раз главбухша попалась, то буду ее бесить и выводить на чистую воду». «Понятно», — кивнула я пыжащейся от собственной важности женщине. «А к должности ничего больше не прилагается. Если мне память не изменяет, у человека есть как минимум имя и фамилия. Бывает еще и отчество». Рябцева в Никитична. Сквозь зубы представилась главный бухгалтер. Снова демонстративно посмотрев на браслеты, и извительно добавила. «К вашему сведению от бухгалтерии зависит очень и очень многое. Особенно это касается бюджетников-простолюдинов». В ее голосе отчетливо прозвучала смесь из торжества и злорадства. В краем глаза, отметив, как блондинистая величественно уселась за рабочий стол, я быстро проанализировала ситуацию. Блондиниста это помощник ректора. А главбух, конечно, не дура, но после ссоры с дочерью практически не думает над словами. Просто желает самоутвердиться за мой счет. Причем, не понимая того, глупо сливает важную информацию. Впрочем, махинации со стипендиями и что там еще мутит бухгалтерия, мне сейчас неинтересны. Гораздо важнее, что Рябцева дала ясно понять, за кого меня приняла. По всей видимости, такие серенькие браслеты дают бюджетникам-простолюдинам. Минаев с перепугу взял первый попавшийся? Повезло. И ситуации грех не воспользоваться. «Обязательно приму к сведению, Авдотья Никитична». Ответила я спокойно. Несомненно, без визы главного бухгалтера ни одна финансовая операция не проходит. Вы очень важный человек в школе. Боюсь, из-за собственной невоспитанности вы утратили шанс со мной подружиться. Ехидно скривилась женщина. И все же попробую вас заинтересовать. Я мило улыбнулась. Дождавшись, когда спорщица удостоит меня, своего высочайшего внимания представилась. Аристократка Владислава Юрьевна Метильская. Глава рода, студентка первого курса факультета управления Императорской школы магии. «О да, мое лицедейство того стоило». Лицо главного бухгалтера пошло ярко-красными пятнами, глаза испуганно забегали, пальцы нервно затеребили ткань длинной юбки. Я быстро перевела взгляд на помощницу ректора. Побледневшая блондинистая красавица замерла, очевидно придумывая, что в данную минуту можно, а главное нужно сделать. В это было сложно поверить, но факты вещу прямые. Я много раз присутствовала на допросах и уверена, что главбух причастна к покушению на мои деньги. А вот белобрысая удивила. Она-то здесь с какого бока? Просто в курсе затеи матери Именаева? Или и есть идейный вдохновитель? Ладно, позже подумаю, что со всем этим делать. А пока буду действовать по ситуации. Подойдя к столу, я грациозно опустилась на стул для посетителей. Не обращая внимания на застывшую статую главбуха, спокойно произнесла. Мне принесли извещение, что сегодня я обязана явиться к ректору. В противном случае завтра меня ждет отчисление. И как следствие удержание перечисленных средств за обучение. Я намерена начать учиться. Блондинка бросила взгляд на мать, затем быстро сказала «Минуту». Несколько долгих мгновений я наблюдала за тем, как ее длинные пальцы с розовым маникюром порхают по клавиатуре. То и дело она раздраженно скидывала вызов на вибрирующем рядом телефоне. «Ого, похоже, для белобрысой красавицы я сейчас намного важнее всего остального. Глупая эта девка. Наверняка же коллеги хотят поделиться сногсшибательной новостью. Зря трубку не берешь. Наконец, оторвавшись от экрана монитора, помощница ректора снова сбросила вызов. Посмотрела на меня и, важно, сообщила. «В вашем деле имеется выписка из государственного реестра, удостоверяющая, что у вас дар иллюзий. Но, к сожалению, отсутствует первичный тест на подтверждение дара. Этот документ наряду с другими является основанием для зачисления. Однако вы не удосужились пройти тестирование. Повторное обязательное расширенное тестирование студентов предусмотрено по истечении 60 дней с момента начала учебного года». Ранее категорически запрещено. Таким образом, вас завтра ждет автоматическое отчисление, как не приступивший к обучению. Увы, ничем не могу вам помочь, Владислава Юрьевна. Вы сами-то поняли, что сказали? вкрадчиво поинтересовалась я. Одарив меня надменным взглядом, девушка демонстративно вздохнула. Повторяю: в каждом учебном заведении существуют правила приема на обучение, а также список необходимых документов если бы вы не тянули и заблаговременно как все студенты явились к началу учебного года, то проблема бы не возникла теперь же вы зря тратите мое свое время не утруждайтесь с повторным визитом уведомление об отчислении пришлем письмом наконец то отмирев авдотья никитична подошла к столу став неподалеку от дочери несколько нервно произнесла не смеем вас задерживать всего доброго отличный ход но не получится я широко улыбнулась и откинулась на спинку стула вы о чем Младшая Рябцева попыталась изобразить негодование, однако вышло откровенно плохо. С нарочитым сочувствием я посмотрела на горе-аферистку и её мамашу и, словно неразумным детям, пояснила. Зачисление уже произошло. Я студентка этого учебного заведения. Мой дар подтвержден официальным документом. Препятствий для обучения нет. И уж тем более нет основания для отчисления. Белобрысая задумчиво прищурилась. Но, видимо, ее мысли пошли куда-то не туда. Не желая сдаваться, она громко и безапелляционно начала. «Вы глубоко заблуждаетесь. Правилами нашего учебного заведения предусмо...» Не дав ей закончить, я властно подняла руку. «Мне реально надоел весь этот цирк. Не вашей компетенции, госпожа помощница ректора, принимать решения о зачислении или отчислении студентов. Вы притягиваете за уши формальный повод, желая, чтобы я покинула школу. Это не что иное, как злоупотребление правом с использованием служебного положения. Я понятно объясняю?» «Или вам тоже нужен переводчик в лице сотрудника полиции?» «Вы это к чему? Какая полиция?» Девица растерянно посмотрела на нервно покусывающую губы матушку. «Обычные, симпатичные такие высокие мужчины в боевой экипировке». Я усмехнулась. «Ну так что? Вызывать красавцев? Думаю, они недалеко успели уехать». Побелевшая, как первый снег, главбухша оказалась намного сообразительнее дочери. «Ну что вы такое говорите, Владислава Юрьевна? Зачем нам полиция?» Внезапно входная дверь распахнулась. Вошедшая в приёмную высокая женщина в строгом чёрном костюме стремительно направилась к нам. Следом за ней уверенно шёл рослый мужчина в такой же пятнистой форме, как и Минаев. В правой руке он нёс небольшой темно коричневый портфель. «Ольга Аркадьевна, что-то случилось?» – встревоженно поинтересовалась Авдотья Никитична. Не реагируя на неё, женщина учтиво обратилась ко мне. «Вы Владислава Юрьевна Мительская. «Да». Ответила я незнакомки, наблюдая за тем, как мужчина плотно закрыл входную дверь, а после словно ненароком расположился рядом с главным бухгалтером. «Разрешите представиться. Ольга Аркадьевна Иноземцева». Снова заговорила женщина. «Я заместитель ректора по учебной части. Прошу вас пройти со мной в кабинете ректора беседовать удобнее». Несколько натянуто улыбнувшись, она дождалась, пока я встану, затем предупредительно открыла массивную дверь. Пропустив меня, вперед, обернулась. В этот же момент мужчина быстро подошел, отдал иноземцевый портфель и вновь исчез в глубине приёмной. Переступая по рук Ольга Аркадьевна, на ходу ледяным тоном приказала. «Александра скоро должна подойти, Анна Васильевна. Пусть ждёт». «Слушаюсь», — раздался голос младшей Рябцевой. Плотно закрыв за собой дверь, заместитель ректора, игнорируя роскошное рабочее место руководителя, направилась к зоне отдыха, состоящей из двух шикарных кресел и столика из красного дерева. Аккуратно сев, Положила на столешницу портфель и с едва уловимым укором промолвила. «Что же вы стоите, Владислава Юрьевна, присаживайтесь?» Приняв без возражений приглашение, я устроилась в кресле и невозмутимо посмотрела на женщину. Сохраняя самообладание, она произнесла. «Аркадий Арсеньевич в дороге. Он приедет через пару часов. Ректор обязательно с вами встретится при первой же возможности. Я же от лица администрации школы хочу принести извинения за тот инцидент, что у вас произошел сегодня с начальником охраны. «Будет проведено детальное расследование, и виновные понесут наказание». «Отлично», – безэмоционально ответила я, затем улыбнувшись, отметила. «Ваше отчество Аркадьевна» и со значением замолчала. «Все верно», – Иноземцева усмехнулась. «С ректором мы кровные родственники, он мой отец. Заместитель по учебной части открыла портфель, достала золотистый браслет, протянула мне». «Ваш постоянный пропуск и навигатор по территории школы». «Желательно носить на левом запястье». Она пододвинула ко мне портфель и пояснила. «Здесь планшет для обучения, расписание занятий и прочая необходимая информация. Дополнительную литературу, если таковая понадобится, получите в библиотеке. Студенты нашего учебного заведения носят форму. Ее вам зашьют за пару часов и за счет школы. Адреса ателье также здесь. Выбирайте, какое больше приглянется. Завтра вы можете приступить к занятиям. Думаю, староста вашей группы уже пришла. Ее зовут Анна Васильева». Если пожелаете, она проведет подробную экскурсию по школе. но и ответит на вопросы. Вау, чудеса какие. И бесплатно форму сошьют, и провожатого выделили. Как их разобрало-то. И чего так сильно испугались? Вы меня приятно удивили, Ольга Аркадьевна. Призналась я негромко. Мы искренне сожалеем о произошедшем. Будьте уверены, в стенах нашей школы у вас подобных проблем более не возникнет. Торопливо ответила женщина и уже тише добавила. Скажите, а вы еще на что-то... Необычное. обратили внимание?» Немного подумав, я заговорила. «Уверена, что к данному инциденту ректор не имеет никакого отношения, а вы, как любящая дочь, не станете причинять отцу вреда. Потому передам вам копию аудиозаписи, которую только что сделала. Качество, вероятно, не очень хорошее, но беседа крайне занимательная». Достав из сумки мобильный, я показала дисплей с работающим диктофоном. Демонстративно нажала на «стоп», затем, искренне надеясь, что запись получилась, Включила воспроизведение. «Мама, прекрати!» Разледелся по кабинету злой голос помощницы ректора. Выключив диктофон, вопросительно посмотрела на женщину. Та быстро встала, подошла к столу, что-то взяла из малахитового органайзера. Вернувшись, протянула мне визитку ректора. «Отправьте на этот номер». Надо же, какая умница, решила не рисковать. Определенно в этом лесу умерло что-то громадное, если все так испугались. Причем насильственной смертью. Не мешкая, я отправила аудиофайл. Положив мобильное обратно в сумочку, взяла портфель и встала. «Благодарю за понимание, Владислава Юрьевна». Глуховато произнесла женщина и краткой покосилась на мою сумку. Усмехнувшись, я промолчала и направилась к выходу из кабинета. Очутившись в приёмной, озорно подмигнула главному бухгалтеру. Сидящая на стульчике рядом с охранником, бледная Авдотья Никитична выглядела подавленной. А после того, как увидела меня, ее лицо снова пошло красными пятнами. «Маскировка это у нее что ли? А дочь так умеет?» Заметив, идущую за мной Ольгу Аркадьевну, белобрысая красавица нервно проблеяла. Васильева в коридоре, ждет возле двери. Прекрасно! кивнула иноземцева и любезно обратилась ко мне. Владислава Юрьевна, всего доброго. До встречи на занятиях. Всего доброго, я дружелюбно улыбнулась заместителю ректора. Многообещающе посмотрев на блондинку, подождала, пока ее лицо не приобретет характерную маскировочную пятнистость, и вышла из приемной. Я не сомневалась, что ректор действительно накажет этих горе-мошенников. Впрочем, их судьба меня не интересовала. Других проблем полно».